В колхоз. Казах в печном деле не тумкал. Всю свою жизнь прожил в степи, в кочевой юрте скотовода, и русские кирпичные печи видел только издали. Так он примерно и объяснил Шурке. А еще через день или два, когда мальчишки пробегали мимо них по пустырю, он подозвал их к себе и указал на молодого мужчину, взбитый на затылок шапки с кожаным верхом. Тот сидел поодаль на бревне, ловко гнал топором по бревну глубокий жолоб. Звали его Василий. Был он родом из здешних, из какой-то пригородной деревни, и, как большинство деревенских мужиков, умел многое, в том числе и класть печи. Только на минуту, оставив сноровисто тюкающий топор, Василий спросил Шурку номер квартиры и велел передать матери. Заглянет в ближайший вечер, как только получит увольнительную. Но тут в школе было объявлено «завтра в колхоз» иметь при себе чашку, ложку, теплую одежду и крепкую обувь. Значит, не на один день. Так оно и вышло. Вернулись домой только на десятые сутки. Старшие классы рыли картошку, дергали руками уже перестоявший свой срок лен, а пятиклассникам досталось собирать пшеничные и ржаные колоски. Работа тоже не мед. Муторная до опупения. На третий день отламывалась спина и грубый рогожный мешок с колосками все чаще выскальзывал из онемевших пальцев. Однако кормили прилично, от пуза. Картошка с растительным маслом, ешь, сколь влезет, и по кружке молочного обрату. С хлебом, правда, хуже, да и тоже терпимо. Буханка на день на пятерых. Летом следующего, 42 -го года, когда работали на вязке снопов, норма на школьника 200 снопов в день. Хлеба уже давали буханку на восьмерых, зато кормили овсяной кашей. Каша была, хоть и из плохо обрушенного овса, драла горло, но сытная и с добавочными порциями. И еще повезло с погодой. Наступил октябрь, дни стояли сухие, с прозрачным солнцем, ночью падал иней. Вечерами жгли батву и в громадных кострах пекли картошку. Потом забивались, закатывались в скользкую солому. Утром... Трясясь от холода, вставали с от отпеченной картошки руками и физиономиями. Умываться никто не хотел, поэтому к концу работ все превратились в чертей. Как бы то ни было, уборочную эпопею выдержали с честью. Дезертировали только два семиклассника. Им пришлось потом выстаивать перед школьной линейкой пятиминутку позора.